Глава 38. Манхэттен, Нью-Йорк, суббота, 3 июля 2021 года. Уже после девяти вечера они решили сделать перерыв. Глаза Эйвери горели, а в основании черепа зарождалась тупая головная боль из-за чтения множества документов, полицейских рапортов и расшифровок допросов. Они спустились на лифте в лобби и вышли через вращающиеся двери в вечернее тепло. Оба не обедали, так что отправились в паблик-хаус, где сели за барную стойку, и заказали бургеры и пиво. Вечер субботы, а вокруг пусто. «Вы когда-нибудь видели город таким?» — спросил Уолт. «Никогда. Я слышала рассказы о том, как он пустеет на 4 июля». Некоторые из моих друзей любили оставаться, когда все остальные устремлялись из города. В детстве я проводила лето в Висконсине. В Висконсине? Да. Родители каждый лето отправляли меня в лагерь. Восемь недель мореходного лагеря в северном Висконсине. Так что ребёнка меня всегда не было на 4 июля. Когда я была старше, мы обычно ездили. Эвери остановила себя. Два её мира снова столкнулись. У нас был дом в Хэмптонс. «Мы всегда проводили 4 июля там». «У ваших родителей?» Эйвери кивнула. «Они до сих пор владеют им?» — спросил Уолт. «Я имею в виду, что если у вас есть доступ к дому в Хэмптонс, то напрашивается вопрос, почему вы проводите выходные со мной». Эйвери улыбнулась. «Я работаю, но нет, дома давно нет». Эйвери не упомянула, что домом был особняк площадью больше 900 квадратных метров на пляже, и что его не просто нет, а он конфискован властями, как все до объекты недвижимости, которыми владела ее семья. Она также пропустила тот факт, что ее мать умерла, отец жулик, и что ее время в Нью-Йорке этим летом приведет гораздо более крупным последствиям, чем прольет свет на виновность или невиновность Виктории Форд. «Просто мелочи жизни», — думала Эйвери, потягивая пиво. Пустяки, которые она держала при себе, когда знакомилась с новыми людьми. Им подали бургеры. Между укусами Уолт спросил. «Проводить лето в Висконсине было скучно для ребёнка?» «Совсем наоборот. Это были лучшие времена моей жизни. Мореходная школа была известной и престижной, и до сих пор такая». По крайней мере, в пределах маленькой сектантской группы людей, которые хотят вбить искусство ходить под парусом своих детей с того момента, как те научатся ходить, лист ожидания длиной в годы, буквально. Некоторые из друзей моих родителей записывались, как только у них рождались дети. Кроме шуток, это был единственный способ получить место. Или так, или у твоих родителей много денег и много влияния. У ваших родителей они были. Эвери пожала плечами. «Типа того. Но каким бы образом они не записали меня туда, лето там было особенным для меня и моего брата. Боже, он обожал это место». Воспоминания о Кристофере на мгновение отвлекли её. После затянувшегося молчания она поняла, что Уолт смотрит на неё в ожидании продолжения. «Он прямо на озере. Лагерь». Дети со всей страны приезжали туда учиться ходить под парусами. Даже парочка детей из Англии. Мне нравился их акцент. В детстве я мечтала переехать в Лондон, только чтобы говорить, как они. Наша дружба была странной. Мы виделись друг с другом только летом и не общались остальную часть года. Но как только заканчивался учебный год, все чего я хотела, — это отправиться в Систер-Бэй. И когда мы с моими друзьями по парусам воссоединялись каждое лето, «Было впечатление, будто мы никогда не расставались. У детей, которые ездят в лагерь, есть такой вид привязанности». «Вы проводили там всё лето?» «Восемь недель. Каждое лето». «И что, вы спали в палатках?» Эвери рассмеялась. «Вы не лагерный ребёнок, да?» Уолт покачал головой. «Моё лето состояло из бейсбола на улицах Куинса. Отправить меня в лагерь было бы равносильно тюремному заключению». «Только лагерные дети понимают. Нет, мы не спали в палатках. Мы жили в домиках с ванными и даже унитазами. Да, в Висконсине есть такая роскошь, как водопровод и канализация». Уолт поднял раскрытые ладони. «Я не издеваюсь над Висконсином. Просто ничего не знаю про летние лагеря». «Я просто прикалываюсь. Но в лагере на самом деле были классные, большие красивые домики. Целая дюжина». Настоящие бревенчатые домики, где жили все ученики. По шесть в домике. В них творилось много безумного. Могу только представить. В старшей школе вы тоже ездили туда. И в колледже тоже. Я вернулась инструктором. Вы ещё ходите под парусом? Всё время. В Лос-Анджелесе у меня маленькая Каталина. Я стараюсь выходить в море. Голос Эвери затих потому что мысли метнулись к фотографиям места преступления. «Раз в неделю». «Что такое?» — спросил Уолт. Эвери покачала головой, положила свой бургер и сделала глоток пива. Она показала на стакан Уолта. «Допивайте, нам надо вернуться к вам в отель. Мне надо ещё раз посмотреть на фото места преступления».